что господин Антошин может сказать о так называемой группе рабочих и работниц? Господин Антошин впервые слышал о существовании такой группы, вообще каких бы то ни было групп. В каких отношениях господин Антошин состоял с покойным Розановым Сергеем Авраамевичем? Ни в каких. Покойный Розанов. Действительно, был некоторое время его соседом по двору, но никакого общения с ним не имел. За несколько часов до своей смерти покойный Розанов попросил позвать к нему кого-нибудь из соседей по двору. Позвали его, Антошина. Зачем его вызывал покойный Розанов? Это ему неизвестно. Вероятно, хотел попросить его о чем-то, но не успел, потому что почти сразу по появлению Антошина в его номере покойный Розанов впал в беспамятство и вскоре, не приходя в сознание, скончался. В каких отношениях господин Антошин находился с Ильей Фадейкиным, Серафимой Артемушкиной и Тимофеем Коровкиным, работающими на фабрике Густова Миндаля и компания? Господин Антошин впервые слышал эти фамилии. Задав с таким же успехом еще несколько вопросов, подполковник пожал плечами и позвонил в колокольчик. Пришел конвойный солдат и отвел Антошина в тюрьму. Второй допрос состоялся месяца через два. Изящный и молодой товарищ прокурора поставил Антошина в известность, что он привлечен к ответственности по 252 статье уголовного положения, по которой за участие в сообществе имеющим целью неиспровержения существующего строя в более или менее отдаленном будущем, приговариваются к каторжным работам от четырех до восьми лет. К каторжным работам? Почему-то переспросил Антошин. Ну, каторга не каторга, а несколько лет тюремного заключения, и ссылки вам обеспечено. Ему снова предъявили взятую при обыске литературу и листовки. Он повторил объяснение данные на первом допросе, снова заявил, что не намерен сообщить фамилию и адрес лица, которое оставило их у него на сохранение. Ему предъявили красный карандаш, тот самый, которым он писал свои листовки. Его вместе с литературой и листовками обнаружили в сундучке во время обыска. Спросили: "Не этим ли карандашом, господин Антошин, писал предъявленные ему рукописные листовки?" Господин Антошин ответил, что никаких листовок никогда не писал, а красный карандаш хранил в своем сундучке, потому что в дальнейшем собирался пойти работать по плотницкой части. И вообще, он свой арест и содержание под стражей считает незаконным и ни на чем не основанным, и от дальнейшей дачи каких бы то ни было показаний решительно отказывается. Его пробовали отговорить от подобного поведения, Обращали его внимание на губительные его последствия, но Антошин молчал. Тогда ему дали ручку с пером, листок бумаги и попросили изложить свой отказ от дачи показаний в письменном виде. Довольный тем, что допрос подходит к концу, и не подозревая никакого подвоха, Антошин изложил свой отказ в письменном виде. И только он передал этот документ подполковнику, как понял, что сам себя выдал. Орфография в его заявлении в точности совпадала с орфографией, которой был написан текст всех рукописных листовок, обнаруженных в его сундучке. Тоже же разительное пренебрежение буквами «Ядь», твердый знак и истеричное. Надо было во что бы то ни стало уничтожить, порвать на мелкие кусочки, проглотить этот предательский документ. Антошин прикинулся, будто вспомнил что-то важное. — Можно мне на минуточку мое заявление обратно? — обратился он к подполковнику. — Хочу дописать одно важное соображение. Увы, он имел дело не с дураками. Подполковник пробежал глазами документ, на котором еще не успели просохнуть чернила, умильно ухмыльнулся и промурлыкал. — Не, зачем же вам беспокоиться, господин Антошин? Чистая ведь формальность. Бумажка ведь только для подшивки к делу. «Не так ли, господин прокурор?» Товарищ прокурора, также ознакомившись с заявлением господина Антошина, кивком головы согласился с мнением подполковника, и заявление было вложено в дело по обвинению Антошина и так далее. «Будем считать допрос законченным?» спросил подполковник, потягиваясь и ничуть не скрывая своего полнейшего удовлетворения. «Пожалуй, — сказал молодой человек, — и улыбнулся самыми кончиками губ. Постучался и вошел в кабинет немолодой канцелярский чиновник с пакетом. Просили вручить господину Лопухину. Молодой товарищ прокурора взял пакет, кивнул канцелеристу, канцеляристу, стал аккуратно вскрывать конверт перочинным ножичком. Антошин с любопытством глянул на Лопухина. Где он слышал эту фамилию? Лопухин пробежал глазами содержание бумаги, аккуратно сложил ее не торопясь вложил в конверт, судя по всему, она к делу Антошина касательства не имела. — А очень жаль, — наставительно продолжал Лапухин, обращаясь уже к Антошину, — вы производите впечатление интеллигентного и способного молодого человека. При желании вы, безусловно, смогли бы в течением времени сделать неплохую и почетную карьеру, не вступая в безумный и преступный конфликт с исконными устоями государства российского. Интеллигентный молодой человек, из крестьян. Если он... Извините меня, пожалуйста, господин Лопухин, перебил его Антошин, который вспомнил, наконец, откуда ему знакома эта фамилия. Ваши инициалы. А.А. Кажется, вас зовут Алексей Александрович. С вашего позволения, именно А.А. С некоторым удивлением ответил товарищ прокурора. — Надеюсь, в этом обстоятельстве нет ничего порочащего меня. — Тогда у меня имеется для вас небольшой разговор с глазу на глаз, — сказал Антошин. А, — а, как это я сразу не догадался? — Вы разрешите, — учтиво обратился Лопухин к полковнику. Пожалуйста, сударь мой, распоряжайтесь как в себя дома. А мне как раз надо кое-кому сбегать на третий этаж. Они остались наедине с Лопухиным. Товарищ прокурора приготовился слушать. Он был заинтригован. — Слушаю вас, господин Антошин. — Господин Лопухин, — сказал Антошин, — долг платежом красен. Комплимент за комплимент. Вы тоже интеллигентный человек и тоже достаточно молодой. Правда, вы не крестьянского происхождения, — Но я буду исходить из того, что толковые люди, умеющие трезво смотреть в будущее, имеются и среди привилегированных слоев населения. Лопухин слушал с каменным лицом. «Вы мне сделали немалый комплимент», — продолжал Антошин, высказав предположение, что я мог бы при желании сделать неплохую карьеру. Лопухин любезным кивком подтвердил свои слова. «В отношении вашей карьеры, господин Лопухин...» Я могу выразиться более определенно, без применения сослагательного наклонения. Я знаю, что вы сделаете прекрасную, сказочную, с вашей точки зрения, карьеру. Лопухин смотрел на Антошина, не скрывая иронии. Меньше чем через 10 лет вы, господин Лопухин, станете директором департамента полиции. Лопухин не выдержал, рассмеялся. Вы так полагаете, господин Антошин? Я в этом уверен. Я это твердо знаю. Не расспрашивайте меня, как я это узнал, но в 1902 году вас назначат директором департамента полиции. И тогда вы, конечно, вспомните обо мне. И согласитесь, что я знал, о чем говорю. Впервые в жизни встречаюсь с живым пророком, усмехнулся Лопухин. Я вполне нормальный человек, как вы видите. — Признаться, господин Антошин, мне впервые за всю мою прокурорскую практику приходится сталкиваться с такой оригинальной, я бы даже сказал, вычерной лестью. — Вы, конечно, понимаете, господин Антошин,